Что это было? Таблетки? Усталость? Ландо начнулся в первом часу ночи на пустынной парковке в гавани. Обругал себя, как же он не догадался поставить будильник на мобильном телефоне. И тут же утешился, а может, к лучшему. Чем позднее попадет в Фалунду, тем безопаснее. «Даже если кто-то там есть, темнота — лучшая защита, хотя в конце мая вряд ли вообще можно рассчитывать на темноту. Нет, все-таки можно. Три-четыре темных часа обеспечены». Доехать незаметно, — повторял он про себя последовательность действий, — спрятать машину, взломать замок, освободить Хелену, позвонить в полицию. Возможно позвонить в полицию. В этом пункте он не был уверен. Тайминг не определить. Слишком много переменных. Хронология хромает. Мысленно упрекнул себя за недопустимый ассонанс. Писал бы статью, тут же поправил бы хромология. Усмехнулся, но легче не стало. Все-таки позвонить в полицию сразу? Нет. Он не будет вмешивать власти, пока точно не узнает, что происходит. Ему пришло в голову почти сразу, если партия здоровья как-то замешана в оргию смерти Улы Шогрена, то в полицию звонить глупее не придумаешь. Надо отдать должное Юхану Сверду. За четыре года он превратил полицию в послушного исполнителя своих диких проектов. Таков модус operandi. Образ действий всех диктаторов-психопатов. Первым делом подкормить, а потом и приручить суды и органы правопорядка. Сделать их соучастниками. Пусть понимают, обратной дороги нет. Интерпол, Организация Объединенных Наций, вспомнил про авиабилет на письменном столе на Скулгатн. Нью-Йорк. Сейчас он уже был бы там. Прогуливался бы по центральному парку с теплым бубликом в руке и размышлял о будущей жизни. А вместо этого сидит тут с орудиями взлома и отсчитывает быстро тающие минуты, которые в теории могли бы обеспечить ему безопасность. Завел мотор... Добрался до трассы, посмотрел на спидометр, ровно семьдесят. Придавил педаль, плюс десять. Радаров здесь никогда не было, а пикеты бывают, конечно, но он не мог вспомнить, когда в последний раз видел на дороге полицейскую машину. Достал отмычку. Первые полтора часа ожидания в Эстхаммаре он посвятил попыткам открыть висячий замок, купленный на той же заправке. Небольшой, гораздо меньше того, что висит на свинарнике, но конструкция похожа. И с пятого или шестого раза добился успеха, нащупал нужный язычок, запер на ключ и попробовал еще раз. Дело пошло быстрее. Пиявка, как ее назвал тот парень, работала отменно. «Пятнадцать секунд...» если у него будут эти пятнадцать секунд в Фалланде. Лондон даже почувствовал нечто вроде гордости. Он уже горел нетерпением испытать свое мастерство взломщика в реальности. А вот желание пустить в дело ружье или пистолет у него вовсе не было. К тому же сколько патронов осталось в пистолете. Сколько раз стрелял фермер? Четыре или пять? Он помнил еще с военных лагерей в магазине пистолета «Глок» чуть ли не пятнадцать патронов. Не останавливая машину, дрожащими руками вынул магазин. А, восемь штук. Хватит, хватит. Для чего? До Фалунда осталось два-три километра. Лондон выключил свет и снизил скорость. Пробираться по лесу, да еще в темноте, и думать нечего. Старый Вольво Беппо и так получил серьезную взбучку. Остановил машину на дальней опушке. Хорошо, что гроза прошла стороной. Небо прояснилось. Над одинокой сосной висел яркий стеариновый полумесяц. Взял тяжелый пакет с инструментами, пистолет сунул за пояс и вышел из машины. Как всегда, чем чище небо, тем холоднее. Поежился, открыл багажник и достал ружье. Ружье Хелены. Почему-то это показалось важным. Не вообще ружье, а ее ружье». Над горизонтом все еще тлела семужно-розовая, словно подернутая пеплом полоса. Там, за этим перелеском, фалунда. Да, так и есть. В майском ночном полумраке угадывались поле и постройки хутора. У Ландона все еще не было четко выстроенного плана. Вернее, был, но только один — Один единственный план — приехать, взломать замок, выпустить людей, найти Хелену. Он даже думать не хотел, что будет, если что-то пойдет не так. Огромный свинарник почти заслоняет дом. Контуры зеленого контейнера видны очень четко, хотя в лунном свете он кажется черным. Лондон застыл... и несколько секунд не решался двинуться дальше. Худшие опасения не оправдались. Он уже представлял вращающиеся голубые мигалки, шарящий по окрестностям вертолетный прожектор, ищут убийцу фермера, ничего похожего. Сделал несколько шагов в сторону, в доме темно, ни одно окно не освещено, и вся ферма, Тёмное. Должно быть, именно так затемняли жилые дома во время войны. Пошел вдоль опушки, чтобы сократить перебежку по открытому полю. Все как будто бы спокойно, но и превращаться в бегущую мишень без всякой на то необходимости нет никакого резона. А это еще что? Ландон замер. Послышалось урчание автомобильного мотора. Или показалось? Нет. не показалось откуда то со стороны закрытого шлагбаума въезда спрятался за куст по дому заерзали блики света от фар он раздвинул ветки и осторожно выглянул грузовик остановился Рядом со свинарником отсюда слышны голоса, но различить что-либо, кроме мечущихся теней, невозможно. Подъехал еще один грузовик. На этот раз ясно виден большой ребристый кузов. А, Несколько человек быстро и с грохотом разобрали полицейские решетки вокруг свинарника и составили их в виде коридора. Ландон решился и подполз ближе. Люди в форме. Молодые парни, судя по голосам, открыли кузов и опустили пандус. Ландон ухнул. Кузов пуст. «Приехали, чтобы их забрать». Парни встали по обе стороны перекрытого прохода. Двое открыли дверь свинарника. Крики, стоны, плач. Проход заполнился бесформенными, качающимися тенями. Кто-то падал, таких затаптывали. Солдат пнул одного из лежащих, тот не пошевелился. Лэндон зажмурился. Ему показалось, что это ребенок. Прикусил рукав, чтобы не закричать, И в ужасе понял, что вот-вот потеряет сознание. «Как они могут?» «Как они могут?» — пронзительный женский крик. В сердце точно воткнули нож. Хелена, в контровом свете от фар видно, как людей заталкивают в кузов. Солдаты начинали терять терпение. То и дело слышались хриплые крики и глухие удары дубинок. Это его последний шанс». Если Хелена среди них... Лондон вскочил в холодном поту. Джинсы совершенно промокли от ночной росы. Стараясь не хрустнуть, случайной веткой побежал по леску к машине. Это его последняя возможность. Если Хелена среди них... Внезапно раздался выстрел. Он вздрогнул, чуть не упал, но все же продолжал бежать к машине. То и дело, оскользаясь на покрытие. влажным мхом камнях. Рванул дверцу Вольва, бросил ружье на пассажирское сиденье, включил скорость, вернулся к въезду на ферму. Щит с надписью «Свинина из Фалунды» в лунном свете казался совершенно белым, чуть ли не фосфорисцировал, и почти сразу Лондон услышал звук мотора. Через полкилометра въезд на другой хутор успеет, если они не будут гнать, как сумасшедшие хотя тоже они еще? Сумасшедшие, тяжелые, неизлечимые психопаты. Пучок света от фар мелькнул в зеркале заднего вида, когда он уже был у цели, притормозил и с визгом свернул на дорожку ведущую к соседу улы Шогрена. Через десять секунд грузовик хрустя гравием прогрохотал мимо. Лондон вытер пот со лба, вырвалил на дорогу и поехал за грузовиком. Окей, непрерывно. на бормотал он. «Окей». Okay. Хотя расстояние между «окей» okay и положением, в котором он находился, можно измерять в световых годах, но теперь, по крайней мере, он преследовал скотовоз с людьми. Он знает, что там люди и постарается не упустить». Шансы на успех его первого плана были настолько малы, что теперешнюю ситуацию, пожалуй, можно охарактеризовать как «Окей». Okay. «Зависит от того, что и как сравнивать». Он посмотрел в зеркало. «А второй грузовик уже уехал? Или остался там, а он преследует первый? Наверняка скоро выяснится».